Ренат Таштабанов «Не вижу зла». Москва. Зима. Вечер. За несколько часов до сдвига миров. Ветер швыряет комья снега в лицо. Холодно. Здесь чертовски холодно. Кто бы мог подумать, что совсем недалеко от делового центра Москва-Сити этой пятницей воцарится практически сибирская зима. Небо затянуто серой хмарью. Воздух трещит от мороза. Кажется, что холод, как живое существо, забирается под кожу и царапает своими острыми когтями беззащитную плоть. Вокруг, куда ни кинь взгляд, натыканы здания. Коробки, коробки, коробки. Высокие, пониже. И просто высоченные, чьи крыши подпирают само небо. Настоящее царство мертвого бетона, стекла и пластика. Дома смотрят на тебя своими бездушными окнами-глазницами, в которых горит искусственный свет. И отражается мир, похожий на муравейник. Рядом гудит третье транспортное кольцо. По нему движутся тысячи автомобилей. Этот поток несет людей, запертых в металлических коробках на четырех колесах. Внимые хозяева своей жизни. Они, как им кажется, едут по своим делам. ха Знали бы все эти мужчины и женщины, что за них уже давно все решено. Кому жить, а кому умирать? Линии судеб, начертанные в иных пределах, кем-то, кто стоит над. Черный ворон сидит на металлическом ограждении крыши кирпичной пятиэтажки с заколоченными окнами, сиротливо затесавшийся среди бесконечных высоток, и смотрит вниз. Он видит десятки, сотни автомобилей, которые стоят вдоль улиц. Машинами забит каждый свободный клочок, занесенного снегом асфальта. По дороге, рядом с которой разместился комплекс из четырех жилых высоток, медленно ползет угловатый черный автомобиль, похожий на сейф, с трехлучевой звездой на решетке радиатора. Водитель явно ищет место, где можно было бы припарковаться этим вечером, но свободных мест нет. Водитель нервничает. Это заметно потому, как он лихорадочно тыкается в один из свободных карманов, устроящийся с Москва-Сити эстакадой, но тут же шарахается в сторону, заметив припорошенные снегом знаки на металлическом столбе. «Стоянка запрещена!» И чуть ниже под ним работает эвакуатор. Ворон внимательно следит за машиной своими черными глазами-бусинками. Внезапно машина, утробно зарычав движком, резко срывается с места и устремляется к ближайшей парковке, из которой выруливает кроссовер. Гелик почти вылетает с дороги на тротуар, чтобы срезать себе путь. Как взвизгнув тормозами, застывает на месте в метре от девушки в длинном желтом пуховике с капюшоном. Яркий синеватый свет круглых фар светит ей прямо в лицо. В руке она держит пакет с надписью «Продукты у дома». Девушка стоит как вкопанная, не двигается, кажется, даже не дышит. Затонированное стекло гелика со стороны водительского места медленно опускается вниз. Из салона доносится низкий и хриплый голос, похожий на лай бойцовского пса. Слав не разобрать, их уносит ветер. Девушка молчит, продолжает стоять, похожая на древнего истукана. И только сейчас водитель замечает, что в руке она держит длинную белую трость, кончик которой уперся в бампер внедорожника, а ее глаза закрыты массивными черными очками. «Эй ты, чокнутая! Уйди с дороги и трость убери!» кричит мужчина девушке. «Машину поцарапаешь! Знаешь, во сколько тебе обойдется ее покраска? Не расплатишься!» Девушка не двигается, трость не убирает. Продолжает молча стоять на месте и будто смотрит сквозь темные очки в лобовое стекло Гелендвагена. Водитель уже порывается открыть дверь машины и выйти наружу, чтобы разобраться с этой упертой. Как внезапно передумывает и бурчит себе под нос. Хрен с тобой, потом визгу не оберешься. Водитель смачно харкает в открытое окно и бросает, обращаясь к девушке. Сука. Стекло также медленно ползет вверх. Гелик дает задний ход, выворачивает передние колеса и быстро объезжает девушку с правой стороны. Вскоре внедорожник останавливается на парковке. Фары гаснут, двигатель перестает ручать, как голодный зверь. Хлопает дверца, раздается сигнал постановки машины на сигнализацию, и мужчина, подняв воротник дорогого черного пальто, быстро, почти бегом направляется к самой дальней многоэтажке жилого комплекса, «Хрум, хрум, хрум!» Снег скрипит под его ногами. Звук быстро исчезает вдали, и кажется, что Гелендваген по-прежнему смотрит на тебя стеклянными глазами своего владельца, как хищник, который выбирает себе очередную жертву. И звук шагов затих, девушка вздрагивает, будто по ее телу пропустили электрический ток. Она словно оживает. и продолжает свой путь по тротуару в сторону ближайшего здания, высотой в 46 этажей, не догадываясь, что за ней по-прежнему внимательно наблюдает ворон. «Шир, шир». Трость в руке девушки работает, как дворники на автомобиле. «Шир, шир». «Направо, налево». Кончик трости очерчивает дугу чуть менее метра, давая понять своей владелице, что это расстояние безопасно для ее передвижения. Шерх, шерх. Справа сугроб, слева все свободно. Шерх, шерх. Шаг, другой, третий. Шерх, шерх. Девушка все ближе к высотке. Она идет медленно, внимательно прислушиваясь к завываниям ветра и хрусту снега под ногами. Ветер и снег — проклятие для слепых. Ветер искажает звук. Снег превращает знакомый тротуар во враждебную территорию, полную опасностей. Можно поскользнуться и упасть. Ноги не чувствуют привычной выбоины или неровности, которые, как путеводная нить, ведут слепого по маршруту. От квартиры вниз, от дверей на улицу, по асфальту до знакомого поворота или угла здания. Оттуда дальше, в наш мир, постукивая тростью по твердой поверхности – Для этого нужна особая смелость. Зрячим этого никогда не понять. Никогда. Зимой же все становится другим, чуждым, как на другой планете. Зима хочет тебя убить или покалечить. Даже смартфон с навигатором, который дает голосовые указания, не спасет, если рядом нет поводыря, собаки или, в идеале, близкого тебе человека, чья твердая и теплая рука станет для слепого единственной связью, Между абсолютной тьмой и городом, который тебя ненавидит. Шерх. Шерх. Ева знает, что высотка – вот она. Рукой подать. Мрачная громада, от которой захватывает дух. Как скала нависает над девушкой. Как это у нее получается? Появляется знакомый запах. Что-то меняется в мозгу на уровне шестого чувства. Возникает стойкое ощущение, что ты уже рядом с домом, где тебя ждет горячая ванна, теплая кровать и вкусная еда. А главное – ощущение безопасности. Свой собственный микромир, где ты – царь и бог, хозяин всего, и знаешь, где находится каждая вещь, которая не причинит тебе зла и не попытается сделать тебе больно. Я бы уже трижды прокляла себя за то, что решила этим вечером пятницы вынырнуть из своего уютного гнездышка. Однокомнатные квартиры на 43-м этаже высотки, где по городской программе реконструкции, давали недвижимость жильцам расселенных из рядом стоящих кирпичных пятиэтажек, построенных еще в 60-е годы прошлого века. Квартира Еве досталась от бабушки. Она недавно умерла и оставила в наследство недвижимость своей любимой внучке, так и не успев пожить в недавно возведенной новостройке. Впрочем, бабушка этого не очень не хотела-то. Она не могла оторваться от уютных зеленых двориков, где она знала каждое деревце. От запаха старых вещей, скрипа деревянных половиц и привычного щебетания воробьев поутру. «Какое может быть пение птиц на сорок третьем этаже? В квартире, пусть и со всеми удобствами, горячей водой, которую не отключают, электричеством, пассажирскими и грузовыми лифтами, интернетом и кондиционером. Но вместе, где нет...» «Как бы вам это сказать?» «Души, что ли?» Ева ведет перед собой тростью. «Шерх, ширх, «Уже близко. В пластиковом пакете из продуктового магазина, который находится совсем неподалеку, лежит торт и бутылка красного полусладкого вина. Небольшая слабость, которую она может себе сегодня позволить. Девушка могла бы заказать себе доставку, но она решила прогуляться. «Довольно сидеть в заперти». «Тысяча шагов туда, тысяча шагов обратно. Все уже давно подсчитано. Для нас, зрячих, даже в мороз и снегопад – это не расстояние. Но для Евы это настоящий подвиг. Просто этим вечером ей захотелось живого общения. Любой ценой услышать голос живого человека, даже если это и продавщица в магазине». И она вышла из дома, несмотря на предупреждение метеослужбы о надвигающемся этой ночью на Москву небывалом снегопаде, перед которым ударит мороз в минус 30 градусов. Настоящая аномалия. «Какой может быть снег в такую холодину?» «А вот на тебе!» Пошел и даже не думает прекращаться. «Ширх! Ширх!» Стучать тростью бесполезно. «Снег все искажает». «Лучше вести ее перед собой по дуге, будто машешь метлой. Так безопаснее передвигаться, и в мозгу создается картинка. Образ того, что находится прямо перед тобой. Ширх, ширх. Поворот налево. Именно этот первый, а не следующий, иначе попадешь в другой корпус. Рядом находится просторная детская игровая площадка с горками и качелями». А если пройти чуть дальше и зайти во внутренний дворик, то ты окажешься на крыше двухъярусной подземной парковки, где цена за машиноместо стартует от цифры с шестью нулями. Хорошо, что в этот поздний час на улице никого нет. Все уже давно сидят по своим квартирам, смотрят кино на ТВ-приставке или залипают в интернете. Ева наслаждается одиночеством». И даже снег и пронизывающий до костей холод уже не кажутся ей чем-то неприятным. Кончик трости упирается в ограждение для деревьев. «Шерх, шерх». «А вот и знакомая лавка». «Шерх». Судя по звуку, это урна для мусора. «Ноги скользят по плитке. И кто я только додумался здесь положить? Еще метров пятнадцать, а там уже и нужный ей подъезд. Главное не оступиться и не упасть, потеряв ориентацию в пространстве». «Иначе быть беде». Но я Ева уверена в своих способностях. Даже тот придурок, который едва ее не сбил на машине, не напугал ее. Девушка больше задели его слова. «Отборный мат». Мужчина сразу же обложил ее с ног до головы и, видимо, не остановился бы перед расправой, если бы не увидел, что перед ним слепая. «И что на него нашло?» Думает Ева. «Он же сам виноват, что выскочил на тротуар и чуть на меня не наехал». «Как с цепи сорвался!» Впрочем, девушка задумывается. Знакомая кассирша в продуктовом магазине, с которой она уже привыкла перекидываться парой общих фраз, типа «Как дела? Чего нового?» «Хорошего вам вечера!» Вела сегодня себя более чем странно. Она, я попытается сообразить, машинально переставляя ноги, явно нервничала. Почему-то злилась, пока я, замешкавшись, доставала карточку, чтобы расплатиться». Чего за ней никогда не доводилось, явно была вся как на иголках. А еще девушка явно больше погружается в себя. От нее веяло какой-то непонятной злобой и отвращением, будто она увидела насекомое, заканчивает свою мысль Ева. Гадкое и страшное насекомое, типа медведки или сколопендры, которые не то что взять в руки, а смотреть и то неприятно». Девушка не понимает, откуда эти мысли появились у нее в голове. Она же не видела лица этой продавщицы. Но, скорее всего, это промелькнуло в ее интонации. Тембр голоса, небрежно брошенные слова, ощущение неприязни. Сам воздух был пропитан этим настроем. «Что ты не такая, как все?» «Будто в себе есть изъян. И этот дефект должны видеть и остальные». «И в этом твоя вина, что вместо того, чтобы тихо, как мышь, не отсвечивая, сидеть дома, ты специально ходишь по улице, словно демонстрируя себя публике. «Надьте! Вот она я! Смотрите!» «Наверное», – думает Ева, машинально переставляя ноги и уже мысленно находясь у себя в квартире, «когда у тебя не все хорошо в жизни». Ты подсознательно ищешь того, кому еще хуже, чтобы тебе стало легче, если ты подпитаешься этой энергией боли. И ей под руку подвернулась я. Идеальный образчик того, кому уж точно не позавидуешь. Стоп. Это уже приказывает девушке ее внутренний голос, отлично натренированный за годы ее слепоты. Он реагирует на тактильную плитку под ногами. Вы все ее, наверное, хоть раз видели, например, на пешеходном переходе. Такое рифленое покрытие желтого цвета. Островок безопасности, за которым, если ты машинально сделаешь шаг, бредя в мире тьмы, может подстерегать смерть в виде бешено несущегося автомобиля. Его замирает. Она знает, что тактильная плитка положена прямо перед прозрачной дверью, ведущей в стекляшку. Так она про себя называет подъезд многоквартирного высотного дома – «Просторный стеклянный куб, похожий на квадратный аквариум, с десятками почтовых ящиков, развешанных на стене, коридором, ведущим к пассажирским и грузовым лифтам и бесконечными дверями и люками, за которыми находятся технические помещения, пожарные выходы, вентиляционные шахты и запасные лестницы. Настоящий лабиринт для зрячего. Чего уж говорить о том, кто не видит». Девушка стоит. «Хорошо, что здесь нет ступеней». «С улицы сразу попадаешь внутрь». Те, кто проектировал эти дома, думал о создании безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. Да и просто о мамах с детскими колясками. Рука девушки расстегивает молнию на внешнем кармане пуховика. Там лежит брелок с магнитным ключом от домофона. Пальцы в перчатках не слушаются. Замерзли. Небо прислоняет трость к стене. Сама стоит спиной к тротуару и снимает перчатки». отогревает пальцы теплым дыханием, а затем извлекает ключ и пытается попасть им в приемное гнездо домофона со встроенной камерой видеонаблюдения. У девушки это плохо получается. Пальцы как каменные. Раз, другой, третий. Никак. Да чтоб тебе! ругается про себя Ева. Левой рукой она ощупывает стальную панель домофона. Вот глазок камеры. Вот клавиши набора номера квартиры, вот дисплей, вот кнопка вызова, а вот и выемка под ключ». Ах. Девушка удерживает указательный палец левой руки на выемке, чтобы ее не потерять, и уже тянет к ней правую руку с брелоком, как слышит со стороны улицы быстрые шаги. Раздается тяжелый вздох, и визгливый женский голос выпаливает у нее прямо над ухом. «Да быстрее уже, холодно!» «Ты что, ослепла что ли?» «Вот же оно, вот!» Пальцы силой обхватывают запястье Евы. От незнакомки пахнет дорогими духами и алкоголем. Запах незнакомый. Новый желез комплекса. Женщина тычет руку девушки в домофон. Раздается писк и срабатывает электромагнитный замок. «Да, я слепая!» Ева быстро поворачивает голову и смотрит прямо в глаза женщины сквозь свои огромные черные очки. По крайней мере, ей так кажется – А, «А, извините». Фальшиво бросает дама, и девушка буквально чувствует кожей, как эта особо отшатывается от нее, будто она прокаженная. А слепота – это заразная болезнь, готовая перекинуться на любого, на кого ты посмотришь. «Пропустите!» Женщина грубо отпихивает от себя Еву, быстро шмыгает за дверь и тут же с треском захлопывает ее за собой. Прямо перед носом девушки – словно желая оградить себя от этой слепой, которая встала у нее на пути и мешает ей попасть домой. Я вот давно привыкла к такому отношению некоторых людей. Неважно кого – мужчин или женщин, молодых или старых, их единицы. Но ложка дерьма способна испоганить целую бочку меда. Девушка хорошо знает, как они смотрят на нее. Смесь брезгливости и жалости – это хуже всего». «После того, через что она прошла, Ева меньше всего нуждалась в чем либо показном сочувствии. И постоять за себя она умеет. Чтоб ты сдохла, сука!» Раздраженно цедит Ева и уже уверенно прижимает ключ к домофону. Раздается щелчок, и девушка, забрав у стены трость, распахивает дверь. Едва Ева делает шаг вперед, как она слышит позади себя тихий голос, почти шепот». Едва различимый, как дуновение ветерка, который произносит «Ты действительно этого хочешь?» Глава вторая. Зов. «Чего?» – неуверенно спрашивает Ева, повернувшись. «Кто здесь?» – в ответ тишина. Девушка стоит на месте, прямо в проходе, и не решается закрыть за собой дверь. На нее падают снежинки, а ледяной ветер задувает в лицо. Показалось, наверное. возябка ежится и отпускает створку. Дверь плавно закрывается под действием доводчика. Девушка быстро ступает по керамогранитной плитке, положенной на пол стекляшки. Ее единственное желание поскорее попасть к себе в квартиру, запереть дверь, принять горячую ванну, а потом отметить свое 22-летие. И пусть весь мир подождет. В подъезде высотки его будто подменяют. От былой неуверенности, как на улице, даже больше осторожности. Не остается и следа. Девушка держит в левой руке пакет из магазина, а в правой – трость. Она делает шаг по плитке в сторону коридора, ведущего к лифтам, и одновременно с этим издает ртом необычный звук, похожий на громкий щелчок. Язык упирается в верхнюю часть неба и резко отводится назад – Это напоминает птичий язык. Ева обращается вслух и по отраженному эху понимает, где находится стена коридора, а где пустое пространство. Щелчки следуют один за другим. В это невозможно поверить, если не увидеть собственными глазами. Эхолокация, как у летучих мышей, только в исполнении человека. Звук меняется, деформируется. Словно натыкаются на неровности. Ява понимает, что это на стене висят почтовые ящики. Где-то там затесался и ее с номером 538. А еще на стенах развешаны картины. По углам стоят массивные горшки с декоративными растениями. Кто-то разложил на двух креслах мягкие игрушки, чтобы добавить уюта строгому помещению». И привинтил магнитно-маркерную доску для информационных посланий жильцам, на которой обычно кто-то пишет «С добрым утром!» или «Хорошего вам вечера!» Девушка проходит по коридору и едва дотрагивается пальцами до огромного плюшевого зайца, сидящего в кресле. У него оторвано одно ухо, его неплохо было бы отдать в химчистку. Но вид у игрушки настолько потешный, что никто не решился его выкинуть. «Ты как там?» Бросает на ходу зайцу Ева. «Все сидишь?» «Ну, сиди, сиди. Скоро снова увидимся». Это уже стало для нее частью ритуала. Вроде как поговорить с давним приятелем. Все легче становится на душе. Еще одно радует девушку. Дома ее ждет кошка. Котэ, как назвала ее Ева. Самая обыкновенная кошка, которую она подобрала с месяц назад, как-то проходя мимо контейнеров с мусорными отходами. Та жалобно мяукала и совершенно не испугалась девушку, когда Ева нагнулась и протянула к ней руку, сразу же откнувшись влажным и прохладным носиком в теплые пальцы. Видимо, была домашней, и ее выкинули на улицу. Просто так, потому что надоело. Теплый шерстяной комочек, который так любит урчать по утрам, лежа в постели рядом со своей хозяйкой. Я идет дальше, мимо маркерной доски», На секунду останавливается и смотрит на нее. В этот момент в коридоре начинает мерцать свет. Девушка этого не видит, но каким-то шестым чувством понимает, что что-то здесь происходит. Она уже хочет направиться к лифту, чтобы поскорее попасть себе в квартиру. Как ее кто-то резко дергает за левую руку, явно чтобы заставить остаться на месте и посмотреть на доску. Но ведь здесь же никого нет. Она бы точно почувствовала присутствие рядом с собой живого человека. Только если это не... От этой мысли девушку бросает в дрожь. Она опускает пакет с тортом и бутылкой вина на пол и, действуя с лихорадочной скоростью, запускает правую руку в карман пуховика, выуживает оттуда смартфон, подносит его к лицу и, стараясь придать голосу твердость, быстро произносит «Активация!». Экран телефона сразу же оживает – На нем появляется необычная заставка в виде золотистого феникса с распахнутыми крыльями. Затем на дисплее возникает стартовое меню с привычными для всех нас иконками. Символом трубка для вызова абонента, датой, временем, галереей и мессенджерами. «Точное время?» Начинает нейросетевой помощник приятным женским голосом. «Да заткнись ты!» – кричит Саева. «Запусти приложение «Мои вторые глаза!» Девушка поднимает смартфон на уровень головы, экраном к себе и основной камерой к доске. Держит его, стараясь не шевелиться. Зная, что сейчас приложение сделает фото, а виртуальный помощник расскажет, что находится прямо перед телефоном. Я бы уже давно стала пользоваться этим приложением с распознаванием, которое не раз выручало ее в самых затруднительных ситуациях. Узнать ценник и название товара в супермаркете – выяснить номинал денежных купюр, вытащенных из кошелька, прочитать страницу на распечатанном документе или вывеску с графиком работы магазина. А еще с помощью этой программы можно найти в квартире куда-то не туда положенную вещь, просто запустив видеосъемку, и нейропомощник будет методично описывать все, что он видит, пока, наконец, пропажа не отыщется. Раздается щелчок. Камера срабатывает. И бездушный голос бота методично рассказывает то, что он увидел. «На стене висит доска», — равнодушно произносит помощник. «На доске есть надпись красным цветом». В этот момент бот словно задумывается, а потом без эмоций читает дальше. «Убей всех, спаси себя». От этих слов сердце ебы уходит в пятки. Ее пальцы дрожат. Она сглатывает ставшую такой вязкой слюну. быстро говорит «Съемка видео! Описать все, что находится вокруг меня!» Девушка, продолжая удерживать телефон, медленно крутится вокруг своей оси и внимательно слушает, что ей говорит не Работ, одновременно выставив перед собой трость. «Пусть это и не оружие, но лучше, чем ничего, когда ты видишь перед собой только тьму». Мягкие игрушки, картины с изображением морского пейзажа, два кресла – «Растения в горшках. Таблички на стене», – перечисляет голосовой помощник приложения. Больше всего сейчас Ева боится услышать, что рядом с ней находится некто живой и очень опасный. Скрытый враг, который воспользуется ее слепотой, не сможет к ней незаметно подкрасться. Поэтому она облегченно выдыхает, когда делает полный круг и снова направляет камеру телефона на стену с доской, а приложение так никого не засекло. «Отключись!» – приказывает Ева приложению, и экран смартфона гаснет. Девушка убирает телефон в карман пуховика, протягивает руку и дотрагивается до доски. Ее пальцы ощупывают пластиковую поверхность. Подушечки чувствуют что-то липкое. «Кровь!» – Ева резко отдергивает руку от доски. Ее сердце стучит с такой силой, что едва не ломает ребра. Девушка растирает вязкое вещество между пальцами – а потом осторожно их нюхает. В нос ударяет резкий химический запах, вроде смеси растворителя и краски. Сердце девушки словно падает камень. Чёрт, вы шутники!» – шипит Ева. «Чтоб вам пусто было!» Она растягивает молнию на пуховике, достает из внутреннего кармана упаковку с мокрыми салфетками и тщательно вытирает пальцы, как она думает, от краски, чтобы не запачкать одежду. Затем она поднимает с пола пакет – И направляется к пассажирскому лифту. Я войдет по коридору, точно по его середине. Со стороны не скажешь, что с ней что-то не так. Только белая трость в руке и черные очки наполовину лица говорят о том, что девушка слепая. Эхолокация в действии. во едва заметно крутит головой по сторонам. В ее мозгу будто выстраивается трехмерная картинка окружающего пространства. Конечно, девушка отлично знает, где находится лифт, сколько до него шагов и где нужно повернуть, чтобы точно встать перед пассажирской кабиной. Но попробуйте сами закрыть глаза и пройтись десяток шагов даже по знакомому маршруту. В девяти случаев из десяти вы ошибетесь, заблудитесь и у вас закружится голова. Девушка останавливается перед лифтом, И нажимает кнопку вызова, слегка проведя пальцем по металлической панели, чтобы точно попасть в кнопку. Наверху раздается едва различимый шум от работающего механизма. Ева ждет, смотрит прямо перед собой и уже предвкушает, как она проведет этот вечер. Может быть, послушает музыку или включит фильм. Что-то из старого, чтобы наверняка знать, что происходит на экране. Какую-нибудь комедию, которую она уже видела в детстве, до того, как потеряла зрение из-за сильного удара головой об переднее сиденье в автокатастрофе. Произошел полный отрыв зрительных нервов правого и левого глаза. Врачи тут бессильны чем-то помочь. Медицина еще не развилась до того уровня, чтобы возвращать зрение в подобных ситуациях. Сколько лет ей тогда было? А, да, двенадцать. И тоже была зима. С тех пор прошло десять лет, а кажется, что это случилось вчера. Источный крик матери, пронзительный визг старшей сестры, которая сидит рядом с ней на заднем сиденье. Не только отец сохранял спокойствие до последнего момента, пытаясь отвести машину на скользкой дороге от лобового удара в заднюю часть фуры. которая просто стояла на пустынной трассе ночью с выключенными габаритами и внезапно появилась в свете их фар прямо на полосе их движения. А дальше... Дальше последовал удар, который разделил жизнь на «до» и «после». «До» — счастливая семья, мать, отец и две дочери — Ева и Ольга. А после — невыносимая боль, внезапно нахлынувшая темнота стоны сестры. И мертвое молчание родителей, которых буквально вдавило в фуру вместе с передней частью машины, которая превратилась в груду металлолома. Что было дальше, Ева помнила смутно. Память срабатывает фрагментарно, рывками проматывая картинки, как сломавшийся кинопроектор, показывая какие-то обрывки из прошлого до того самого момента, как она ослепла. Почему-то Еве больше всего запомнился запах бензина, сочащийся из пробитой топливной магистрали. Безумный холод и боль. Боль! Боль во всем теле, от головы до пят! А еще стоны сестры и невозможность пошевелиться. А потом, черт знает сколько времени спустя, тишину ночи нарушили шум сирен, урчание двигателей, хлопанье дверей, крики людей... И чей-то успокаивающий голос, который все время повторял «Потерпи, потерпи еще немного, милая!» Затем раздался грохот от работы бензореза. Их сестрой буквально пришлось вырезать из машины, выковыривая из стальной ловушки. Затем скорая помощь, которая неслась по трассе с бешеной скоростью, теплые женские руки, которые натянули на лицо Евы кислородную маску и возглас врача. «Сейчас ты уснешь, а когда проснешься, все уже будет хорошо». Но когда Ева проснулась, хорошо не было. Снова была только одна боль и темнота. Гнетущая абсолютная темнота и ничего больше. Итак, день за днем. Больницы, больницы, больницы. Бесконечные операции, палаты, восстановление. Снова операции. И попытка понять, каково это – потерять родителей и ослепнуть в 12 лет. А главное – осознать, что ты больше никогда не увидишь этот мир. Никогда. Ева навсегда запомнила одну фразу, которую обронил ей врач на одном из бесконечных приемов. Когда она уже стала постарше, прошла курс реабилитации для слепых и научилась как-то с этим жить. «Вам еще повезло», – равнодушно произнес офтальмолог. «Что-то быстро печатая на клавиатуре?» «В чем?» – спросила тогда Ева, уже стоя в дверях кабинета не готовясь из него выйти в коридор, где ее уже ждала бабушка, которая оформила на дне опекунство. Ольгу же забрала к себе тетя по материнской линии. «Вам удалось сохранить свои глаза?» – не поднимая головы, – ответил офтальмолог. «При такой травме, как у вас, в девяти случаев из десяти их приходится удалять. Они как бы отмирают». Врач поднимает голову. «Ничего не поделаешь!» Организм отторгает чужеродную ткань, и вместо них устанавливают протезы, имитирующие глазные яблоки. Ява ему ничего не ответила. Просто почувствовала приступ дикой тошноты. Ужаса! И поле вылетела из кабинета, чтобы разрыдаться в объятиях бабушки. Но этот случай сделал из девушки именно ту Яву, которая стоит перед лифтом «Здесь и сейчас». Как говорится, то, что тебя не убивает, делает только сильнее. Боль и невозможность видеть закалили Еву. Выковали из нее нечто новое. Человека, который поставил перед собой новую цель – жить. И жить любой ценой. Прямо перед Евой раздается шелест. Она знает, что это прибыл лифт. Створки открываются со звуком, похожим на тяжкий вздох. Ева знает, что в кабине сейчас никого нет. Для этого ей даже не нужно слышать голос пассажира. Она просто это знает, чувствует на уровне подсознания. Уши стали ее новыми глазами. За годы слепоты слух обострился до такой степени, что Ева стала улавливать даже дыхание рядом стоящего человека. А иногда ей казалось, что она слышит и удары его сердца, которые звучат как набат. Вот так. Бум, бум, бум. А еще запахи. аромат духов, вонь от пота, несвежее дыхание, и так до бесконечности. У каждого он свой, уникальный». Ева научилась составлять эти карты и ориентироваться по ним, как ищейка. Девушка по привычке, прежде чем войти, вытягивает перед собой трость и ударяет ее концом в пол кабинки, чтобы наверняка удостовериться, что она на месте и перед ней не находится пустая шахта лифта. «Карета для Золушки подана», – шепотом произносит Ева и делает шаг вперед. Девушка заходит в кабину лифта, поворачивается, проводит рукой по стенке, чтобы нащупать панель с кнопками выбора этажа. Пальцы ощущают не холодный металл, а поверхность фанеры, которой временно оббита кабинка. В новостройке еще есть масса незаселенных квартир. Во многих идет ремонт. Строители возят на лифтах оборудование, материалы, инструменты. И чтобы не поцарапать стены лифта, его закрыли фанерными листами. Одна из таких квартир как раз находится на одной лестничной площадке с однушкой Евы. Ее уже порядком задолбал постоянный шум от работы перфоратора. Грубый говор отделочников, визг болгарки и характерные металлические удары монтажного пистолета. Ева ведет рукой по гладкой и приятной поверхности фанеры. Если бы она могла видеть, то прочитала бы на ней различные надписи и объявления, типа заказ пиццы на дом, услуги сантехника, установка кондиционеров, перевозка грузов и одну странную надпись, явно недавно оставленную и намалеванную жирным красным маркером. Саптор ждет тебя. Ява нащупывает панель с кнопками, которая находится в вырезе в фанерном листе. Пробегает по ним пальцами, снизу вверх и слева направо. Считает кнопки и уверенно нажимает на цифру 43. Затем уже готовится надавить на кнопку закрывания дверей. Как слышит тихий голос, едва слышный зов, который доносится из коридора. «Ева!» шепчет некто, и душа девушки уходит в пятки. «Ева!» Настойчиво повторяет голос И девушка начинает лихорадочно жать на кнопку закрытия дверей лифта. Но они почему-то и не думают закрываться. Свет в подъезде часто моргает, а затем тухнет. Но Ева этого не видит, только ощущает, что в пространстве что-то изменилось. Ева! Почти кричит, низкий и шипящий, как у старухи, голос. Да давай ты уже, закрывайся! Девушка быстро-быстро жмет на кнопку с двумя треугольниками, разделенными вертикальной полосой и вершинами, направленными друг к другу. «Ева!» — ревкает голос. «Чего тебе?» Девушка вжимается в дальнюю стену кабины и выставляет перед собой трость. «Запомни!» — продолжает голос. «Только мертвые спасутся! Ибо настал судный день! Саптор ждет тебя!» «Да пошла ты!» — цедит Ева и запускает руку в отворот свитера, где на кожаном шнурке висит необычный косой крестик с равными лучами, который заключен в серебристый круг. В этот момент в коридоре ярко вспыхивает свет. Двери лифта закрываются, и кабина уносит девушку на 43 третий этаж. «Посмотрим!» Эхом отзывается голос и добавляет. «Убей всех и спаси себя, Ева!» Глава 3 Знак. Лифт быстро нес Еву на 43 третий этаж. Девушка стоит как мертвая, вся бледная, и до белизны в костяшках сжимает крестик на груди, который с месяц назад дал ей незнакомый старик. Просто вот так, запросто, подойдя к ней на улице и смело взяв за руку. И заговорил с Евой, да так странно, на мелодичном, певучем языке, напоминающем говор еще с языческих времен, что девушка даже и не думала вырвать свои пальцы из рук незнакомца. Его хриплый, явно старческий, но властный голос сразу же успокоил Еву, хотя вначале она и не поняла смысл его слов. Но затем, несколько секунд спустя, она услышала его... Причем девушке показалось, что его голос раздается прямо у нее в голове, внутри. Старик тогда сказал ей: «Носи его и не снимай никогда, чтобы не ни произошло, и никому его не отдавай. Он только твой и ничей больше». На этих словах он протянул Еве тот самый крестик, который сейчас висит у нее на шее, и она его взяла. хотя ничего подобного раньше не делала в жизни, остерегаясь незнакомцев в мегаполисе, среди которых вполне мог оказаться и неадекватный человек. «И помни, Ева!» На этих словах девушка вздрогнула и подумала, «Откуда он знает мое имя?» А старик продолжил, «Он поможет тебе, когда все начнется!» После чего он отпустил ее пальцы, которые к этому моменту так разгорелись в руке старика, будто внутри него горело негасимое пламя, и как бы растворился в толпе, оставив девушку стоять посередине улицы. Ева еще несколько дней думала об этом случае и даже сделала фото Крестика, чтобы приложение «Мои вторые глаза» описало ей, что она теперь носит на шее. А Крестик явно наполнен силой. Девушка сразу это поняла. Он всегда был горячим, иногда даже обжигал кожу, как хорошо разогретый металл. А еще Ева ощущала, как внутри этого оберега, будто размеренно бьется миниатюрное сердце. Тук-тук-тук. Крестик едва заметно вибрировал, когда она держала его в руке, и это ее всегда успокаивало. Вот и сейчас эта вибрация расслабляет так, словно девушку, как в детстве, гладит по голове рука ее мамы. Тонкие нежные пальцы перебирают ее волосы. И это разом уносило все печали и тревоги. Ева делает вдох и выдох и пытается осознать, что сейчас произошло там, внизу, когда она вызвала лифт. У нее в голове крутятся слова, которые произнес этот странный голос, и она не может найти этому объяснения. «Я что?» – думает Ева. «Сошла с ума? Или у меня возникли слуховые галлюцинации? Что это было? Что?» Или девушка прикусывает нижнюю губу. и продолжает мысленно беседу с самой собой. «Это вся побочка из-за тех лекарств, что я принимаю». Врач, который недавно выписал Еве новое обезболивающее и инъекции лекарства, которые не позволяют ее организму отторгнуть омертвевшие глаза, предупреждал девушку, что они сильнодействующие, и у них есть масса побочных эффектов, среди которых бессонница, возможность желудочных кровотечений, аритмия, маркон конечностей тошнота рвота депрессия и расстройство психики включая спутанность сознания повышенную нервную возбудимость вплоть до агрессии и галлюцинации вот она я вот за эту догадку как утопающий за соломинку нервы у меня в последнее время ни к черту сплю плохо без успокоительных теперь никак. А еще загрузка по работе такая, что хоть сутками сиди. Столько переводов нужно сделать. И это постоянная боль. Это нующая боль в глазах. День и ночь. День и ночь. Девушка поднимает очки. Знает, что рядом никого нет, и никто ее не испугается. Это зрелище не для слабонервных. Представьте себе широко распахнутые глаза, которые похожи на две стекляшки. Внутри эти стекляшки заполнены буро-кровавой массой. Зрачка практически не видно. Отчего создается впечатление, что глаза полностью забиты грязно-красным цветом. Как у зомби из фильма «Ужасов». Я массирует глаза двумя пальцами. Хотя знает, что так делать нельзя. Можно занести инфекцию. Но ничего с собой не может поделать. Это хоть на чуть-чуть, но унимает нестерпимый зуд и боль. Боль, от которой иногда хочется лезть на стенку. Боль бывает такая, что девушка просыпается среди ночи в холодном поту с одним только желанием. Пойти на кухню, взять нож и вырезать себе глаза, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос. Спасает одно. Такие приступы бывают нечасто. Большую часть времени боль просто ноющая. Ева уже научилась с этим жить. просто блокируя ее на подсознательном уровне. Хотя это и сводит ее с ума. Стоит лишь ослабить контроль, будто в мозг проникают чьи-то сильные пальцы и пытаются вытянуть его через глазницы. В таких случаях выручает обезболивающее. Ева сама делает себе уколы с помощью инъектора, специального приспособления, куда нужно вставить шприц с лекарством, приставить его к ягодице и нажать на спуск. после чего устройство выстрелит, вогнав иглу в плоть, выдавит раствор, а затем отстрелит шприц обратно. А иногда Ева больше всего ненавидит такое состояние. Ей кажется, что она видит во тьме нечто страшное и нереальное, разных существ, которые живут по ту сторону бытия, в запределье. Ведь если долго вглядываться во тьму, она в ответ начнет вглядываться в тебя». В таких случаях ява думает, что она сходит с ума и теряет связь с действительностью, путая, где находится наш мир, а где пространство, созданное в мозгу ее воспаленным воображением. Пока девушка об этом размышляла, лифт домчал до 43 этажа. Двери открываются, ява выходит на лестничную площадку. Быстро проходит по ней и точно останавливается перед дверью своей квартиры. На секунду замирает, повернув голову в сторону, откуда она только что пришла. Явно прислушиваясь, не раздается ли снова голос старухи. Проходит секунд 30. Ничего. Ева облегченно выдыхает и вставляет в ключ в замочную скважину. Два поворота, и девушка открывает дверь. Заходит внутрь. Свет не включает. Зачем он ей нужен? Во тьме раздается тихое мурчание. Ева нагибается... кладет на пол пакет и гладит по спине кошку, которая встречает свою хозяйку. «Отя! Киса! Кисуля!» Девушка чешет серодымчатую кошку за ухом. «Заждалась меня! Я же недолго! Одна нога здесь, а другая там!» Кошка мурчит, тычется головой в ладонь Евы и всем своим видом показывает, что она все глаза проглядела, пока девушки не было дома. «Ну!» – тянет Ева. «Дай мне сначала раздеться, а потом получишь свою вкусняшку». Кошка садится на пол и внимательно наблюдает из тьмы своими зелеными глазами, как девушка ставит трость в стойку в углу прихожей, вешает пуховик на крючок вешалки, снимает ботинки, свитер, а затем, подобрав пакет с пола, проходит на кухню, где и моет руки. Раздается щелчок выключателя, и кухню заливает приглушенное сияние светодиодного ночника». Я «Ява этого не видит, но так у нее на душе становится уютнее, когда знаешь, что в любую секунду, стоит только захотеть, можно воспользоваться электричеством, и свет разгонит тьму». Ночник высвечивает убранство кухни. В помещении находятся газовая плита, мойка из нержавейки, вделанная в столешницу под мрамор, однорычажный смеситель с высоким и гибким изливом, холодильник, над которым на кронштейне висит телевизор с небольшой диагональю, Стол, пара стульев, два подвесных шкафа и вытяжка. Стандартная обстановка для любой типовой однушки. Стены выкрашены в белый цвет, и только в правом углу висит мозаичное полотно в виде копии картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза», набранное из сотен разноцветных деревянных кубиков. Ява любит водить по ним рукой, представляя, что через подушечки пальцев она видит знаменитую картину. Отдернув шторы... Девушка несколько секунд смотрит сквозь стекло на улицу. С высоты 43-го этажа открывается потрясающий вид на подсвеченные прожекторами небоскребы Москва-Сити, Москву-реку с мостами, обычные дома и сталинские высотки, которые кажутся пришельцами из других миров, среди остальных зданий мегаполиса. Город, который никогда не спит. «Если бы я могла все это видеть», — думает Ева. «Если бы...» а не слышать описание всего этого голосом гида из приложения «Мой город». «Черт!» На девушку накатывает волна ненависти к себе, к людям, к своей жизни, ко всему. И эта ненависть распространяется, как волна, об которую можно обжечься. Ева прислоняется лбом к холодному стеклу, ставит обе руки на гладкую поверхность, растопыривает пальцы – Скрючивает их так, словно хочет вырваться из своей тесной комнатушки. «Туда, где кипит жизнь!» «Черт возьми!» Уже вслух тихо произносит девушка. Она до боли вдавливается лбом в стекло, в окно, которое даже невозможно открыть на этом этаже в целях безопасности. «Почему я?» Ева поднимает глаза вверх, едва не срываясь на крик, спрашивает. «За что?» Ей кажется, что слова уносятся ввысь. Прямо в низкое темное небо, которое затянуто распаленными тучами. «Я бы все отдала за возможность видеть», – неожиданно для самой себя говорит девушка. «Даже если ради этого мне и пришлось бы кого-нибудь убить». Я пугается этих мыслей. Раньше и никогда не приходили в голову подобные идеи. Она резко отстраняется от окна, растирает пальцами виски – и решает, как можно быстрее залезть под горячий душ. Рядом раздается мяуканье. Ева смотрит вниз, улыбается, смахивает со щеки слезу и говорит, «А я-то про тебя и забыла. Сейчас». Девушка быстро проходит к шкафу, открывает створку и достает из пластикового лотка из-под отбивных пакетик с кошачьим кормом. надрывает край и быстро вываливает содержимое в миску, стоящую на полу рядом с емкостью с водой. «Ешь, ешь!» Нева гладит кошку. «А я пока пойду погреюсь под душем, а то совсем замерзла. И потом мы с тобой отпразднуем мой день рождения, с меня еще причитается». С этими словами девушка берет с пола пакет, извлекает из него торт, кладет его на стол. Быстро и уверенно подходит к столешнице, и вынимает из деревянной подставки для ножей самый большой и длинный тесак с остро заточенным лезвием. Ева возвращается к столу и небрежно кидает на него нож. Затем она выходит из кухни и проходит в комнату, где стоит односпальная кровать, беговая дорожка, шведская стенка с турником, компьютерное кресло и стол, на котором лежит открытый ноутбук с набранным текстом. Самый обычный лаптоп, к которому мы все давно привыкли. С первого взгляда и не скажешь, что за ним работает незрячий человек. Я во совершенстве овладела слепым методом печати, что, впрочем, неудивительно. А специальные приложения с голосовыми помощниками, которые озвучивают каждое действие пользователя, упрощают навигацию по ноутбуку. По четырем углам комнаты развешаны колонки, а на стене, на потолке, стоит аудиосистема в ретро-стиле с ламповым усилителем звука, и закрытыми наушниками, висящими на крючке. Настоящая мечта меломана. Лишившись возможности видеть окружающий мир, Ява решила не отказывать себе возможности насладиться хорошим звуком. Обошлось, конечно, в копеечку, но она долго откладывала заработка преподавателя иностранных языков, английского, греческого и латыни, и переводчика старинных книг. И сама себе сделала подарок на день рождения. Ява быстро раздевается – и аккуратно складывает одежду на кресло-реклайнер. Оставшись, в чем мать родила, девушка, взяв с собой смартфон, перешагивает через коврик для занятий фитнесом и шлепает босыми ногами по линолеуму. Дойдя до ванной комнаты, Ева заходит внутрь, дверь не закрывает, кладет смартфон и очки на тумбу с раковиной, залезает в ванну, задергивает пластиковую шторку и, взяв лейку, включает подачу воды». По телу бегут горячие струи. Еве нравится подолгу стоять под душем, направляя поток с головы на спину. Затем на плоский сильный живот, стройные и в меру мускулистые ноги, и обратно на голову и затылок. Вода словно уносит все печали и тревоги, помогая хотя бы на десять минут забыть обо всех проблемах, боли и ненависти к самой себе. Ява стоит с закрытыми глазами и сжимает крестик на груди левой рукой. Она чувствует, как внутри него бьется что-то живое. Это успокаивает. Хотя на душе точно скребутся кошки. Девушку не покидает ощущение, что на нее надвигается нечто страшное. Может быть, всему виной вчерашний дурной сон, где она бродила по гигантскому зданию, похожему на давно заброшенный и выгоревший торговый комплекс, и не могла из него выйти, пока не встретила старуху, которая... Стоп! «Опять старуха?» И у нее был голос, как тот у той внизу. «Да пошли во все!» Я гонит прочь от себя дурные мысли, открывает глаза, выключает воду, быстро вытирается полотенцем и уже мысленно съедает половину торта, запивая очередной кусок сладким вином. «Сегодня можно!» – думает девушка. «Заслужила!» Перед тем, как выйти из ванной, Ева надевает очки. И, чтобы успокоиться... Подходит к зеркалу в полный рост, которое висит на стене и смотрит лицом в коридор. Наводит на него смартфон и, стоя ногишом, запускает приложение «Мои вторые глаза». Девушке нравится эта маленькая шалость. Что-то вроде, как из той сказки о мертвой царевне и семи богатырях. «Свет мой зеркальца, скажи, да все правду доложи». Только переиначенное на современный лад. В конце концов, зря она, что ли, пять лет упорно занималась. Практически истязала себя тренировками и упражнениями, чтобы что? Эва и сама не знала. Ради себя самой, наверное, чтобы хоть в чем-то стать лучше других. Щелк. Телефон делает фото, и голос из приложения начинает методично рассказывать то, что электронный глаз увидел в отражении. Девушка с красивой спортивной фигурой. Небольшая упругая грудь. Среднего роста. Очень короткая стрижка под машинку. «Шатенка. На глазах черные очки». Описание звучит так, будто ты пишешь запрос для нейросети, для генерации изображения. Ева проводит ладонью по щеке, ощупывает себя, стараясь понять, как она выглядит. Рука скользит по бархатистой коже, которая скрывает сильные мышцы. В голове создается образ, целый мир на кончиках пальцев, в центре которого – ты. Ява знает, что она может нравиться парням. С ней, бывало, хотели познакомиться на улице, когда она сидела на скамейке в парке, положив трость на землю. Но весь пыл поклонника мигом улетучивался, едва он понимал, что перед ним слепая. Хотя находились и те, кто целенаправленно искал с ней встречи, как с неведомой и экзотической зверюшкой для своей коллекции. Я о таких заверсту и, не стесняясь в выражениях, посылала неадеквата лесом. Приложение замолкает. и девушка уже думает отдать смартфону команду на выключение, как голос внезапно продолжает описывать то, что находится в зеркале. «За девушкой стоит женщина», — равнодушно говорит Бот. И Ева вздрагивает от этих слов. «Очень старая, с длинными седыми волосами, морщинистое лицо, стеклянные глаза, одетов». Бот говорит дальше, что он заметил в отражении, но девушка уже его не слышит. На нее накатывает панический ужас, первобытный страх перед неведомым, тем, что находится за гранью твоего понимания. Ведь именно эту старуху она видела в своем сне. Ява пуля вылетает из ванной комнаты и вжимается в стену. Она крутит головой по сторонам, пытаясь уловить в квартире хоть малейшее движение незнакомки. Скрип, дыхание, колебания воздуха, чуждый запах. Все тщетно». Девушка лишь слышит удары собственного сердца. «Видео!» – приказывает Ева, ведя телефоном перед собой по дуге. «Круговая съемка! Описание увиденного!» И, подумав, добавляет. «Поиск в квартире пожилой женщины!» Экран смартфона переключается на видео, и голос бота продолжает. «Объект не обнаружен!» Ева, по-прежнему прижимаясь к стене, делает два шага по направлению к кухне. «Объект не обнаружен». «Еще три шага». Ева застывает в дверном проеме и медленно обводит помещение камерой. «Объект не обнаружен». «Чисто», – думает девушка, и залетает на кухню. Ева подбегает к столу, хватает с него нож. Держа телефон в левой руке, девушка, выставив перед собой тесак, продолжает обследование квартиры. Она подходит к входной двери и, не выпуская ножа, несколько раз дергает за ручку. Заперто. Разворачивается. Идет дальше, к спальне. Она же кабинет и место для тренировок. Квартира всего в 45 квадратных метров. Особо не разгуляешься. Мебели тоже мало, и спрятаться почти негде. Необследованной остается только эта комната. Я снова останавливается в дверном проеме. Волнение нарастает. Страх сковывает все тело, но желание жить берет вверх. «Надо!» – подбадривать себя девушка. «Ты должна это сделать!» Ева вытягивает руку и, прикрывая себя ножом, осматривает помещение через видеокамеру телефона. «Объект не обнаружен!» Как болванчик, снова повторяет ней работ. Сердце колотится в груди, как пойманная в силки птаха. Волнение нарастает. «Когда ты видишь только тьму, тебе кажется, что кругом одни враги, а за каждым углом подстерегает смертельная опасность. Его уже хочет шагнуть вперед, как...» «Черт!» — скрикивает девушка, неожиданно почувствовав на себе легкое прикосновение. Точно подул ветерок, и кто-то коснулся ее плеча рукой. Его буквально катапультирует вверх и в сторону, к стене. Ее нервы напряжены до предела». Мышцы едва не сводит судорога, а в горле застыл немой вопль ужаса. Страх отзывается тянущей болью внизу живота, как перед месячными. Его прижимает за спиной к оштукатуренной поверхности и размахивает перед собой ножом, черкнув лезвием по широкой дуге, в надежде зацепить острием того, кто мог проникнуть в ее квартиру. Шерх! Тесак поет песнь смерти и со свистом рассекает воздух. «Где ты?» «Уже кричит девушка!» «Покажись мне, тварь!» «Ну, чего же ты ждешь? Выходи!» Ответа нет. В квартире царит мертвая тишина. Только слышно, как в отдалении работает лифт и смеются люди. Там царит жизнь, до которой точно световые годы. Неожиданно доносится снизу недовольный голос кошки. Я чувствует, как животное трется об ее ноги. «Отстань!» говорит она кошке. «Не до тебя!» Девушка дрожит. По ее спине струится холодный пот, а в голове точно мечется стая перепуганных летучих мышей. Ева стоит на месте и не может заставить себя пошевелиться. Перед глазами тьма, и где-то в ней притаился враг. Я попытается собрать мысли в кучу. Ничего не получается. В голове царит хаос из разрозненных обрывков. Снова раздается недовольный голос коты. Девушка уже хочет выругаться, как ее осеняет. Кошка ведет себя, как обычно, думает Ева. Она же, как огня, боится чужих людей. Все время от них прячется. Да так, что потом хрен найдешь. Что мастера по установке стиральной машины, наладчика интернета или доставщика пиццы. А это значит... На этой мысли девушку начинает бить озноб. В квартире никого нет. Тогда... Продолжает размышлять Ева. «Кого же в зеркале увидела приложение? Кто там был? Никого?» Девушка близка к истеричному смеху. «Наверное, какой-то глюк. Такое бывает. Или...» «Не может же быть, что это все происходит у меня в голове, а?» Ева задумывается. «Есть только один способ это проверить. Заглянуть камерой в другое зеркало». Успокоив себя этой догадкой... Девушка быстро возвращается в ванную комнату, кладет нож на тумбочку, срывая с крючка халат, небрежно набрасывает его на ногое тело и, бросив кошки, которые неотступно следует за ней по пятам, «Я сейчас, быстро!» проходит в коридор, включает верхний свет и замирает перед зеркалом, которое висит в прихожей. Это зеркало меньше, чем в ванной, но шире. Отражение видно примерно по поясу. Ева делает глубокий вдох и выдох, как перед прыжком в глубокий омут. Поднимает смартфон на уровень лица и, продолжая видеосъемку, отдает команду приложению. «Описать все, что находится передо мной. В деталях». «Девушка в синем халате, в черных очках, с короткой стрижкой». Монотонно отвечает нейробот, работ. «Отражается в зеркале, которое висит на белой стене. Сбоку развешана одежда». «Кроме меня еще кто-то есть?» Нетерпеливо спрашивает Ева. «Живой!» Повисает пауза. Девушка тяжело дышит и уже готова заорать. «Да отвечай же ты быстрее!» Как бот продолжает. «Больше никого нет». «Ах!» Выдыхает Ева. И уже хочет отключить приложение в смартфоне. Как слышит откуда-то сверху низкий и скрипучий голос. «Спаси себя! Убей всех!» Девушка вздрагивает. Ее заметно покачивает. На нее наваливается невероятная слабость. Телефон вываливается из руки Евы. И уже в падении бот снова оживает и произносит. Старуха с длинными седыми волосами. Стеклянные глаза. Одетого. Но девушка уже не слышит, что и говорит нейробот. В ее мозгу будто взрывается фейерверк. А в голове раздается пронзительный вопль. Тебя ждет завтра! Глава 4. Первая кровь. Ева седает на пол, быстро шарит рукой по линолеуму, нащупывает смартфон, хватает его и направляет камеру в сторону, откуда, как ей показалось, донесся голос. Чего тебе надо? шепотом спрашивает девушка. Кто ты? Неважно, кто я. К ужасу Евы доносится в ответ. Главное, кем станешь ты, когда он придет в ваш мир. «Кто придет?» Девушка старается унять дрожь в руке, чтобы смартфон не болтался из стороны в сторону. «Саптор!» ведь кажется, что она сходит с ума, и все это – плод ее больного воображения. «Это не может быть реальностью», – думает девушка. «Не может быть, чтобы это происходило со мной! Это все из-за уколов, галлюцинации! Надо сказать врачу, чтобы он подобрал мне другие обезболивающие!» В этот момент нейробот снова оживает и произносит своим бездушным голосом. «Старуха, седые волосы, стеклянные глаза, в одетов... «Встань на паузу!» – вскрикивает Ева. «Живо!» Экран смартфона тухнет, и приложение переходит в спящий режим. Хотя внизу экрана горит красный огонек, который сигнализирует о том, что запись все еще ведется. «Ты здесь?» – шоботом спрашивает девушка. «Ты реально...» «Почему тебя видит камера, но не чувствую я или моя кошка?» «Реальность зависит от точки зрения того, кто на нее смотрит», раздается в ответ. «Как это понять?» удивляется Ева. «Как хочешь», грубо отвечает старуха. «Мы теряем время, которого у тебя нет». «Что тебе от меня надо?» Девушка поднимается с пола и прижимается спиной к стене. Так создается хоть какая-то видимость безопасности. «Не мне, саптару, сухо произносит старуха. Ява до сих пор не понимает, слышит ли она этот голос в реальности, или все это происходит у нее в мозгу. Она запускает руку за отворот халата и нащупывает крестик. Он, как ей кажется, толкает ее в ладонь, а потом теплеет, становится горячее, а потом быстро раскаляется, точно его держат над пламенем костра, Девушка отдергивает руку, морщится от боли. Она хочет сорвать крестик и выбросить его, но заставляет себя терпеть эту пытку, почему-то уверенная в том, что так и должно быть. «А кто это?» – спрашивает Ева. «Скоро узнаешь», – отвечает старуха. «Зачем вы все мне это рассказываете?» «Чтобы ты знала, Ева, что только мертвое спасутся!» Старуха повышает голос и... Она выдерживает паузу и затем добавляет. «Убивай, чтобы выжить!» «И выживи, чтобы убивать!» «На этом все!» «Начался обратный отсчет!» «А это...» Я чувствует движение воздуха, будто к ней кто-то быстро подходит!» Затем раздается хлесткий удар. Девушка дергает головой в сторону, словно она получила пощечину. «Чтобы ты запомнила мои слова!» Добавляет старуха. И Еву обдает ледяной поток, будто открыть форточку зимой в сильный ветер. Девушка стоит на месте и чувствует, как ее щека начинает гореть огнем, будто ей действительно дали пощечину. «Тогда или нет?» – думает Ева и проводит ладонью по лицу. «Что это, черт возьми, было? Я действительно слышала эту старуху? Или это все произошло в моем мозгу, в моем воображении?» Девушка не знает ответа на этот вопрос. И сейчас она дала бы все на свете, чтобы она могла видеть. А в квартире было бы смонтировано видеонаблюдение. Хотя, Ева вертит смартфон в руке. Она знает, что при постановке на паузу приложение создает резервную копию и продолжает запись еще около минуты. Как раз хватило бы, чтобы увидеть, кто ей дал пощечину или не дал. Вопрос лишь в том, что запись некому посмотреть. «Активация!» Приказывает девушка, и приложение снова оживает. «У вас есть отложенная запись, которая занимает место в памяти устройства. Что с ней сделать? Удалить или оставить?» Ева закусывает губу. С одной стороны, ей до жути хочется узнать, что произошло в квартире, а с другой стороны, что они подумают, если она попросит глянуть записанное видео знакомого или врача, и окажется, что ничего этого не было, и все это она придумала». Что тогда? Ее запишут в сумасшедшие? В девушке борются две сущности. Проходит секунд тридцать. Побеждает та, которая ей говорит, что удалить запись всегда успеется. А вот восстановить ее уже будет практически невозможно. Решив таким образом эту дилемму, Ева проходит на кухню и решает заесть и запить стресс. Дав кошке лакомство, хрустящие подушечки со вкусом курицы, чтобы не мешало, девушка прямо так в халате на голое тело вытаскивает из коробки торт кладет его на тарелку берет ложку штопор бокал откупоривает бутылку с вином наливает себе затем украшает торт двадцатью двумя свечами зажигает их садится на стол и тихо произносит с днем рождения меня его уже готовится задуть свечи как раздается звонок в домофон девушка вздрагивает. «Кого там еще нелегкая принесла?» Слух произносит Ева. «Я же никого не приглашала, да и некого было». Звонок повторяется. На этот раз еще настойчивее, чем до этого. Девушка в полголоса матерится. Встает со стула, идет к домофону. Снимает трубку и резко, почему-то не своей интонацией, спрашивает. «Вам кого?» «Ева?» Неуверенно раздается на том конце женский голос. «Ольга?» Также неуверенно отвечает Ева: Да! тянет старшая сестра. Вот решила зайти, проведать тебя и поздравить с Нюхой. Ева замирает и тупо пялится в экран домофона, с которого на нее смотрит довольно симпатичная блондинка лет 25-27, одетая в строгое серое пальто и вязаную шапочку, из-под которой выбивается ослепительно белая прядь явно окрашенных волос. Лицо худое. с четко очерченными скулами и довольно пухлыми губами. Глаза карии, с идеальными стрелками. Взгляд хищницы, который придает ей какую-то особенную привлекательность. Через плечо у нее переброшена красная дамская сумочка, а в руке она с трудом держит массивный пакет, в котором по форме явно лежит какая-то коробка. «Ну, ты меня, наконец, пустишь?» Чуть обиженно спрашивает Ольга. «Здесь холод собачий, а машину я бросила у другого дома. У вас вообще не запарковаться. Мест нигде нет, я уже с пять кругов нарезала». «Входи», – небрежно бросает Ева и нажимает кнопку на домофоне. Раздается писк, и через камеру на ЖК-дисплее видно, как Ольга быстро заходит в подъезд. Пока она поднимается, Ева быстро приводит себя в порядок. Надевает на себя вместо халата черную футболку с белым принтом в виде пляшущего человечка и надписью «Моск ушел! Вернусь не скоро, И джинсовые шорты со штанинами, обрезанными по колено. Ставит на стол второй бокал, нарезает торт на куски. Затем открывает холодильник и достает из него продукты. Если смотреть со стороны, то движения девушки стали немного нервными, без былой отточенности. будто она сильно волнуется и есть отчего. С последней встречи со старшей сестрой уже прошло пару месяцев, и она закончилась на повышенных тонах, как только она узнала, что бабушка в своем завещании отдала квартиру младшей и любимой внучке, а Ольге, по ее выражению, достался только шиш с маслом. Они тогда еще много чего наговорили друг другу, разругались и перестали разговаривать. А теперь Ольга сама заявилась и точно выбрала день. День рождения Евы. Чтобы что, примириться? Ева в этом не уверена, но мысленно готова к худшему, хотя и надеется на лучшее. Вскоре раздается звонок в дверь. Ева подходит к ней и открывает. «Ну, именинница!» Сходу заявляет Ольга, как ни в чем не бывало. «Не ждала?» От сестры веет холодом, снегом и ледяным ветром. «Нет», – тихо отвечает Ева, пока не зная, как ей вести себя с сестрой. «Проходи». Девушка отходит в сторону. Ольга заходит. Ставит пакет на стол. Снимает шапку, шарф, пальто, с которого на пол падают снежинки. Вешает его на вешалку в прихожей. Блондинка остается в темно-коричневом свитере, заметно натянутом на ее налитой груди. В шерстяных брюках, которые эффектно подчеркивают длину ее ног и сапогах. А затем говорит... «Пока к тебе по пробкам доедешь, пока место для машины найдешь и сюда заберешься, родить уже можно будет». «А это тебе», – выпаливает Ольга. «Подарок от нас с Олегом. Уверена, что он тебе понравится». Гландинка нагибается и достает из пакета коробку, перевязанную алой лентой. «На, еле дотащила». На ее губах играет фальшивая улыбка, хотя Ева и не может ее видеть. Ева протягивает руки Нащупывает ледяные пальцы сестры и берет коробку. «О, — говорит Ева, — тяжеленная. А что это?» Проигрыватель пластинок. Быстро отвечает Ольга. «Долго именно такой искали. Сделан в винтажном дизайне. Корпус из натурального дерева. Встроенные колонки. Блютуз. В центре большая хромированная крутилка громкости, как у старых радиол. Я же знаю твою любовь к ретро -стилю. Потом все объясню и покажу. С управлением справится даже ребенок». «Начало уже неплохое», – думает Ева. «Посмотрим, как все повернется дальше». «У тебя тапочки есть?» – неожиданно спрашивает Ольга. «Не в сапогах же мне проходить?» «Да», – отвечает Ева. «Сейчас принесу». «У меня мало кто бывает». Девушка уходит, а блондинка остается стоять на месте. Улыбка мигом слетает с ее лица. Она осматривается. Бросает туда-сюда внимательный и расчетливый взгляд – Будто оценивает квартиру. В этот момент к ней подходит кошка. Котэ неуверенно обнюхивает Ольгу, явно вспоминая ее запах, который она слышала всего пару раз, когда блондинка была в квартире до разлада с Евой. Кошка тянет носом воздух, а затем пытается потереться об ноги. «Отвали!» Едва слышно шипит Ольга и резко отпихивает кошку носком сапога. «Да так, что-то отлетает к стене!» Коте шипит и отбегает в сторону. прячась за дверью в ванную комнату. Через несколько секунд в прихожую возвращается Ева и протягивает сестре тапочки. Ольга берет их, небрежно кидает на пол, потом нагибается и нарочит громко, елейным голосом подзывает кошку к себе. «Кис-кис-кис, иди сюда, я тебя поглажу. Ты меня что ли не узнаешь? Она к чужим не подходит», кидает Ева, делая упор на слове «чужим». «Ну, Но... тянет Ольга». «Я же не чужая. Ты проходи, руки помой». Ева резко меняет тему разговора, а я пока на стол соберу. «Давай». Ольга присматривается к сестре и внимательно разглядывает девушку, задержав взгляд на ее левой щеке, на которой, как показалось блондинке, краснеет свежий след от удара, что-то вроде пощечины. Ольга ничего не говорит по этому поводу». Проходит в ванную комнату и, открыв кран и подставив под струю руки, замечают, что на тумбочке лежит большой кухонный нож. Блондинка застывает. Затем почему-то улыбается. Быстро вытирает руки и кричит так, чтобы ее услышала сестра. «Я сейчас только в туалет схожу, а то терпела всю дорогу. Слишком много кофе выпила». Ольга закрывает дверь в ванную комнату на щеколду. Поднимает крышку унитаза, причем делает это погромче. Вынимает из сумочки смартфон и, чуть выждав, нажимает на клавишу смыва и делает несколько фоток ножа с разных ракурсов, маскируя звук съемки шумом спускаемой воды. Затем блондинка что-то быстро набирает в мессенджере и отправляет сообщение адресату с названием контакта «Муженек». После этого Ольга с громким хлопком опускает крышку унитаза и выходит из ванной комнаты. Три шага по коридору. Она попадает на кухню и восклицает. «Вау! Люблю, когда то голодная, а уже все готово!» Она окидывает взглядом стол, на котором, кроме торта и вина, лежит зерновой хлеб, сыр, нарезка из сервелата, открытая пластиковая упаковка с ломтиками красной рыбы, фрукты и коробка шоколадных конфет с ликером. На плите со свистом закипает чайник. Ольга переводит взгляд на Еву. И, ухмыльнувшись, с хорошо скрываемой злобой, добавляет. «Я тоже забегала в магаз. Взяла всякого разного тебе к столу, но оставила в машине. Проикреватели продукты я бы сюда точно и не дотащила». «А ты думала». его выдерживает паузу. «У меня нет чем тебя угостить, даже если бы ты приехала сюда с Олегом». «Ничего я не думала», – чуть раздраженно отвечает Ольга. «Давай не будем снова начинать крутить старую шарманку». «Я просто пришла на день рождения к своей младшей сестре. А Олег еще работает. Ты же сама знаешь, какой график у юристов. До самого вечера. Звонки, встречи, разбор документов. Да и лучше, чтобы мы побыли только вдвоем. По-семейному». «Хорошо». Я бакивает, Закидывает в пузатые кружки пакетики с чаем. «Тебе же, как обычно, черный?» «Угу», – отвечает Ольга. Девушка наливает в кружки кипяток. Ставит чайник на плиту и садится за стол. «Как дом, семья, малыш?» – выдает она дежурные фразы. Неловко, хотя и не видит, цепляет вилкой кусок слабосоленой семги и кладет его на ломать хлеба. «Спасибо, нормально все». Также холодно, отвечает Ольга, и садится напротив сестры. «Крутимся, вертимся. Сама знаешь, ипотека сама себя не выплатит». Эти слова настораживают Еву. Она отлично помнит, чем в прошлый раз закончился разговор с сестрой, которая настаивала на продаже этой квартиры. И покупки однушки подешевле, в другом районе. А разницу предложила разделить поровну, как она тогда сказала, по-сестрински. Ева наотрез отказалась от подобного предложения. И они тогда вдрызг разругались. Ольга еще кричала, что это несправедливо, что все досталось только ее младшей сестре, а она осталась за бортом. Но Ева стояла на своем, чувствуя какой-то подвох от сестры, с которой она не виделась и практически не общалась столько лет. С того самого дня, как бабушка оформила опеку над Евой, а Ольгу забрала к себе тетка после гибели родителей. Девушке все время казалось, что старшая сестра затаила на нее какую-то обиду, которая пожирает ее изнутри и заставляет люто ненавидеть слепую сестру. «А у меня все как обычно». Говорит Ева, проживав бутер с красной рыбой. «Дом, работа, работа, дом. Практически никуда не выхожу. Доставка рулит. Ты же все так же переводами зарабатываешь?» Ольга тянется к бутылке с вином. «Нормально платят? «Ага», – кивает девушка. «Не жалуюсь», – блондинка откупоривает пробку. Звук привлекает внимание Евы, и она удивляется. «Ольга, ты же за рулем. А как ты обратно поедешь?» «А ты меня что?» Ольга кривит губы. «Уже выпроваживаешь?» Так нет». Ява улыбается. И это выглядит весьма зловеще в тандеме с огромными черными очками. «Так просто?» «Спросила». «Если прям напьюсь, то у тебя заночую. Ольга с вызовом в голосе поднимает бутылку и наливает себе и сестре вино в бокалы. «А если не напьюсь, то вызову такси и домой. Машину потом заберу. Черт с ней!» «Могу же я просто посидеть со своей сестренкой, которую не видела два месяца, не просто поболтать?» «За тебя! Поздравляю с днюхой и желаю тебе всего того, что ты сама себе желаешь!» Блондинка поднимает бокал. Они с Евой чокаются и выпивают вино, по цвету напоминающее кровь. Дальше девушки сидят молча, едят, выпивают. В комнате повисает гнетущая тишина. Чувствуется, что обстановка натянутая, искусственная. Контакта нет, и каждая из них мучительно придумывает тему для разговора. Так проходит еще минут пять. «Ну, а в общем, как поживаешь?» Неожиданно спрашивает Ольга и отправляет себе в рот сыр с колбасой, без хлеба. «На личном фронте как? Есть подвижки? Или опять одни мимо крокодилы попадаются?» «А ты с какой целью интересуешься?» Повышая голос, отвечает вопросом на вопрос Ева, понимая, что сестра намеренно обостряет ситуацию. «Да так, переживаю за тебя», — говорит Ольга. «Как ты дальше будешь жить одна? Бабушки-то нет. Кто о тебе позаботится?» «Как обычно, сама о себе позабочусь», — сквозь зубы отвечает Ева. «Тебе-то что?» «Просто так, поинтересовалась». Ольга привстает, нагибается над столом и наливает себе опять. Залпом выпивает бокал. А затем, опустив голову вниз, начинает нервно чистить мандарин. И раскладывать дольки на столе полукругом, тихо приговаривая. «Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Раз, два, три, четыре, пять. Это долька для меня, а для...» Волка Кожура резко заканчивает Ева и спрашивает. «Ты для чего на самом деле пришла, а?» «Не с днем же рождения меня поздравить, да?» «Говори». «Ну да, ну да, пошла на. она». Ольга явно собирается с духом, а потом, вскинув голову, говорит. «Итак, маски сброшены, начнем». Она снова наливает себе вина, почти пригубливает его, а потом быстро ставит бокал на стол. И уже, будучи чуть на веселе выпаливает. «Давай, Ева, поговорим с тобой на чистоту». «Давай». Девушка берет из коробки шоколадную конфету с ликером и быстро ее разжевывает, ощущая, как во рту разливается сладкая горечь с терпким вкусом алкоголя. «Я думаю...» Видно, что Ольга тщательно подбирает каждое слово. «Что это?» «Несправедливо!» Блондинка начинает говорить все быстрее и быстрее. «Тебе одной досталась от нашей бабушки квартира, которая сейчас стоит 20 лямов. Сама подумай, что ты теряешь, а?» «Мы ее продадим, и этого хватит, чтобы купить тебе однушку в другом районе. Да даже двушку в Подмосковье, метражом побольше этой. А разницу, как я уже тебе предлагала, мы разделим поровну. И тебе хорошо. И мы с Олегом закроем ипотеку. И каждый из нас будет жить своей жизнью». Ольга тяжело дышит. Видно, что ей с трудом далась эта речь. Она старается не смотреть на Еву, а пялится в окно. глядя на переливающиеся светом небоскребы Москва-Сити. «Ага», – его улыбается, – «жить, как и раньше?» «Ты отдельно, и я отдельно, не пересекаясь, пока тебе что-то снова от меня не понадобится. А до тех пор ты даже позвонить мне не захочешь». «А тебе-то не все равно», – злится Ольга. «Где жить? Ты все равно сутками торчишь дома. У тебя здесь и работа, и спортзал, и клуб меломана, и черт знает что еще!» «Тебе же не нужно с утра мотаться на работу и каждый вечер стоять по часу в пробках, пока с моим ребенком сидит свекровь. Хочешь со мной поменяться местами?» На этих словах Ева снимает очки и вперивается в Ольгу. У блондинки перехватывает дух. Она и рада бы отвести взгляд, но ее будто пригвождают к стулу немигающие и страшные глаза Евы, от которых хочется бежать без оглядки». «Нет», – выдавливает из себя Ольга. «Не хотела бы». «Тогда разговор окончен». Девушка надевает очки. «Вызывай такси, забирай свой подарок и катись отсюда, и чтобы даже запаха здесь твоего не осталось». «Ну раз так...» Ольга опирается руками на стол. «Если по-хорошему ты не хочешь...» «Будет по-плохому». «Это как же», – удивляется Ева. «Видит Бог, я этого не хотела». Ольга приподнимается и резко хватает сестру за правую руку в районе предплечья. Слегка его выворачивает и выпаливает. «Я видела в ванной нож. Ты снова принялась за старое, да?» Ольга скашивает глаза вниз и смотрит на запястье Евы, на котором поперек вен белеют три длинных шрама. «Хочешь снова привлечь к себе внимание?» Лицо блондинки перекашивает злоба. «Снова хочешь порезать себя! «Только на этот раз будь добра, режь вдоль, чтобы наверняка!» «А то в запале можно ненароком резануть по сухожилиям и не довести начатое до конца!» «Да пошла ты нахрен!» Взрывается Ева. На нее накатывает такая ярость, что она готова разорвать Ольгу голыми руками. Девушка проворачивает запястье в цепких пальцах Ольги. И, к удивлению блондинки, без труда высвобождается из ее хватки. Ева встает. Делает два шага назад. Смотрит точно на сестру, ориентируясь по ее учащенному дыханию. «Уходи!» – цыдит девушка. «Ради себя!» «Убирайся отсюда!» «Я уже не та младшая сестра, что была прежде!» «А что это за отметина на твоей щеке?» Не унимается Ольга. «Похоже на след от пощечины!» На этих словах Я вздрагивает, но не подает вида, что слова сестры попали в точку. «Это ты так сама себя разукрасила? Или кто-то постарался?» Кидает Ольга. «Уходи!» Ева отступает к стене, чувствуя, как внутри нее закипает такая силища, что в впору самой бежать, чтобы не наворотить дел. И девушке становится страшно. Едва ей в голову приходит мысль, как бы выкинуть Ольгу в окно с 43 третьего этажа, головой вниз. так, чтобы при ударе у нее раскололся бы череп. И ее мозги выплеснулись бы в снег, пятная белая алым. Ольга же, видя, что сестра от нее отходит, и приняв это за слабость, напирает и переходит на крик. «Олег подготовил документ о том, что ты недееспособна и представляешь угрозу для самой себя. Мы тебя отправим на обследование в психиатрическую больницу». «А я заявлю, что ты уже не раз пыталась причинить себе вред!» «Видимо, после аварии и удара головой у тебя что-то повредилось в мозгу!» «До сегодняшнего дня тебе удавалось скрывать, что ты чокнутая!» «Но смерть бабушки спровоцировала рецидив!» «Интересно!» «Ольга подходит все ближе и ближе к сестре, пока Ева не почувствовала ее пьяное дыхание!» «Как ты запоешь, когда суд назначит меня твоим опекуном, а?» Как тебе такая перспектива? Остаток жизни провести в лечебнице для. Блондинка не успевает закончить предложение. Как Ева ударяет ее ладонью по губам. Сильно, на отмаш, с оттягом. Раз, два, три! Голова Ольги дергается из стороны в сторону. Она взвизгивает, истошно орет, отскакивает от явы и закрывает лицо ладонями. А когда убирает руки, то на них остается кровь. Ольга смотрит, как она медленно стекает по пальцам, затем на часто дышащую Еву. И, улыбнувшись, начинает истерично смеяться. Она дьявольских хохочет, а потом, утеряв тыльной стороной ладони разбитые губы, со словами «Теперь тебе, сука, точно конец», достает из сумочки смартфон. Глондинка отходит в коридор, Находит контакт и нажимает на иконку вызова абонента. Проходит пару секунд. И, как слышит Ева, на той стороне ей отвечает манерный мужской голос. Его слов не разобрать. Но вот Ольга говорит нарочито громко. «Дорогой?» – тараторит Ольга, не давая мужу вставить ни слова. «Вызывай сюда полицию и сам приезжай. Срочно! Она на меня напала. Без всяких причин!» Просто сидели, и она на меня набросилась. Я сейчас выхожу из квартиры. Мало ли что ей еще придет в голову. Вдруг она возьмет нож. Еще мне надо снять побои. Быстрее, давай, не тормози. Что? Не слышу, что ты сказал. Повтори! Олег, куда мне посмотреть? Чего? Ева понимает, что Ольга с мужем ее развели. Сестра отлично сыграла свою роль и вывела ее из себя, спровоцировав, как им и было нужно. Дело дрянь, но все это сейчас меньше всего беспокоит Еву. Она слышит нарастающий гул, и в этот момент ей почему-то подумалось, вот и первый всадник вострубил, вестник грядущего апокалипсиса. Гул приближается. Он похож на звук работы гигантской молотилки, которая рубит воздух лопастями. Высотку начинает заметно трясти. Стекла дребезжат. Посуда позвякивает в сушилке. На улицу у машин срабатывает сигнализация. И эти истеричные трели вынимают саму душу. На кухню залетает Ольга. Она все еще держит телефон у уха. И пытается докричаться до мужа сквозь мертвый радиоэфир. «Олег! Олег!» Как болванчик повторяет блондинка. Но затем, заметив что-то в окне, опускает руку со смартфоном и, пройдя мимо Евы, приникает к стеклу, глядя куда-то в сторону третьего транспортного кольца, которое к этому времени уже встало к десятибальной пробке. Гул нарастает. Теперь это уже неимоверный грохот, от которого раскалывается голова. «Хочется бежать или залезть под кровать, только бы его не слышать!» Ольга видит, как на предельно малой высоте, прямо между высоток, стелясь над дорогой и мигая проблесковыми огоньками, друг за другом проносятся шесть военных вертолетов с закрепленными на внешней подвеске ракетами и блоками запуска неуправляемых реактивных снарядов.